Глава четвертая. Киев. Гора. Богатый жених. Но говори, боярин, зачем пришел? Не слишком дружелюбно поинтересовалась Сладислава. «В дом не позовешь?» Густой голос у боярина Семирада. Таким голосом хорошо здравится на перу говорить. Просить же как-то неуместно». Однако это была именно просьба, причем с оттенком неуверенности. Волнуется боярин. И есть от чего. А зачем? — удивилась Владислава. — Муж мой, как тебе верно ведомо, в походе княжьем. И что-то я не припомню, чтобы между вами дружба была. — Дружбы нет, это точно, — согласился Семират. — Какая там дружба? Был бы боярин дома, Семират навряд ли рискнул бы вот так прийти. Кто его знает, этого боярина-воеводу? Семират помнил, как он в Киеве появился еще при Игоре. Слыхал и то, что о Серегее варяге гусляры пели. А в то время, когда был Серегей воеводой у Святослава, потомственный боярин Семират перед Серегеем загоди шапку снимал и кланялся чуть не в пояс. Зато при Ярополке Семират приподнялся, и пока болел боярин Серегей, Решил Семират, что может с Серегеем потягаться. Когда же поправился боярин Серегей, к радости многих и к печали некоторых, Семират на время притих, хотя убытки терпел немалые, ведь, пользуясь расположением великого князя Ярополка, Серегей забрал под себя большую часть пушной торговли с рамеями. Здесь, в Киеве, Семират ничего не мог с этим поделать, но в Константинополе у него был сильный партнер, ромейский купец, чей дядя имел вес в палатине. Но когда к власти пришел Владимир, решил Семират, что пора действовать. Интриги Семирадова партнера обошли Серегею в 50 золотых намисм, которые пришлось заплатить дворцовому евнуху, чтобы нашептал нужное на ухо императору и отвел от ромейского удела Серегея карающую длань продажного константинопольского правосудия. И сказал тогда боярин Серегей, «Не стану я мстить Семираду, пусть Бог его покарает». Бог покарал Семирада немедленно и жестоко. Его караван с челедью, отборными девками, большая часть которых принадлежала лично великому князю, ну, надоели, зачем же добру пропадать, подвергся на нижнем волоке нападению степняков. Подозревали варяжку. Нападение было внезапным и непостепному подготовленным, а на месте побоища остались стрелы и еще кое-какая принадлежность народа цапон. Копченые побили всех, забрали все подчистую, даже насады увели. Владимир очень гневался, велел Семираду возместить убытки и очень сетовал, что боярин Серегей на отрез отказывается торговать челедью. Мол, только ему и можно доверять. Еще бы, ведь за все княжьи товары боярин Серегей платил вперед. Семирад обиделся, и почему-то не на великого князя и не на Бога, а на боярина Серегея. В отместку приказчики Семирада перекупили весь воск, который боярином Серегеям уже был обещан одному германскому монастырю. Но вышла не месть, а сплошное разорение. Мерзибургский епископ ни с того ни с сего вдруг объявил воск Семирада неподходящим для людей христианской веры. Настоятель от воска отказался на отрез, хотя Семирад и предлагал его на полмарки за путь дешевле, чем Серегей. Пришлось людям Семирада выбирать, везти ли воск обратно в Киев или продать его без прибытка людям Серегея, чтобы те в свою очередь перепродали воск, который сразу оказался хорошим, все тому же настоятелю. Много тогда обидных слов сказал Семирад о бояре -не воеводе. Не в лицо, конечно. В лицо ворягам такое не говорят. Вернее, говорят, но один раз, потому что мертвецы обычно помалкивают. Однако слова Семирада боярину Серегею наверняка передавали. Так что не было между двумя боярами не то что дружбы, но даже и простой приязни. И вот после всех обид Семирад заявляется на подворье своего недруга, да еще в его отсутствие. Голова Семирада в высокой шапке на добрую пять выше головы Сладиславы, хотя та на лестнице, а Семирад на земле. Если есть что сказать, говори здесь. Голос у боярни Сладиславы нежный, бархатный, но нрав жесткий, как старая бычья шкура. Люди Семирада мнутся у ворот, косясь на мохнатого хозяина». Хотя лучше б им не медведи бояться, а безусых отроков, что под присмотром сотника Равдага рубят друг друга тупыми мечами. Рубят-то рубят, но поглядывают на сотника, а сотник — на боярыню. Скажет слово махонькая хрупкая боярыня Сладислава, и выкинутся двора и могутного боярина, и его сбройную стражу. Выкинут, да не убьют. А был бы дома боярин Сергей, мог бы за обиду и спросить». Мириться пришел. Покаянным голосом басит боярин. Не держите обиды, госпожа моя, если говорил худое. Простите по-христиански. Сладислава ответила не сразу. Выдержала паузу. Заставила боярина побеспокоиться. Потом медленно кивнула. Прощаю, боярин. Коли не будешь более против нас хитрить, обид от нас не будет. Благодарствую, бояриня. Семират поклонился низко и махнул своим. К нему тут же подбежал человек и протянул ларец. «Тебе, боярыня!» Семират подал Сладиславе ларец. Та открыла. Внутри драгоценный сосуд из синего стекла в золотом обрамлении. На боках эмалевые девы с виноградными лозами. «Дорогой подарок», — оценила боярыня. «Булгарбах работа». «Их с достоинством», — кивнул Семират. «Разбирается боярыня». А коли так, то знает и истинную цену подарка. Могу ли я водиться и спить? Что-то в горле пересохло. По знаку хозяйки подали Семираду попить. Воды колодезной, как и просил. Дорогому гостю, небось, меда бы поднесли или пива, Но и то хорошо. Теперь Семирад на подворье пусть и дорогой, а все же гость. — Что же еще ты хочешь? — спросила Сладислава. — «Выслушай меня», — вежливо попросил Семирад. «Дело у меня есть». «Что ж, боярин, пожалуй, в дом». Сладислава посторонилась, и боярин смог подняться по широким ступеням к двери боярского терема. Люди его сразу успокоились и гурьбой ввалились на подворье. Им не препятствовали. Теперь их господин был гостем, а не недругом. В доме Семираду подали уже угощение по обычаю — сбитень с пряником». Есть у тебя в доме девица красная под именем Лучинка, пригубив сбитие, не закусив пряником, неспешно проговорил Семират. Кто она вам, боярыня? А тебе что за дело? ласковым голосом поинтересовалась Сладислава. Слыхал я, лекарка она справная. Правду говорят? Правду, кивнула Сладислава. Помощь какая нужна? Просто так спросила. Цена подаренного кубка много выше цены любого врачевателя. «Девица нужна», — напрямик выдал Семират. «Продай». «И хотела б, не продала б, лучинка не холопка. Вольно с нами живет». «Тогда дай ее мне наложницей», — быстро сказал Семират. «Вена, какое скажешь, такое и дам». «Наложницей?» С Владислава холодно улыбнулась. «Девицу из нашего рода наложницей? Ох, дорого тебе это встанет, боярин! Не разорился бы». Ты моих богатств не ведаешь, бояриня. Семират теперь уже гость и не недруг. Надменно задрал бороду. Сладислава не стала спорить. Лучинку сюда велела она. Девушка появилась тотчас, будто за дверью ждала. Поклонилась легко, улыбнулась светло. Госпожа моя, гость у нас, сказала Сладислава. Боярин Киевский Семират. Лучинка поклонилась и боярину и ему улыбнулась. На нежном личике читалось, что теперь, стол вроде накрыт, может вина принести из погреба или дело какое? Меду ему подай. Питье гостю подносить полагалось с поклоном и поцелуем, если рада ему в доме. Лучинка в голосе боярине радости не услышала, а сам боярин Семират ей ни чуточки не мил, так что обошлось без поцелуя, хотя боярин и надеялся. — Боярин Семират сватает тебя, — сообщила Сладислава, когда гость испил меду, и отер усы. — Младшей женой взять хочет. Боярин дёрнулся было возразить, но, по вину и строгому взгляду хозяйки, смолчал. — Что скажешь, девица? Улыбка исчезла, губки задрожали, глаза как у преданного ребенка, но взяла себя в руки, наклонила головку. — Я в твоей воле, госпожа. — Боярин Семират в Киеве, муж не последний, — поведала Сладислава. — Собою видной, Семират приосанился, богат по княжье А к тебе, думаю, будет и щедрый, и ласков, верно, боярин? — Серебра есть будешь, молоком умываться, — пообещал Семират, чуть не облизываясь. Признаться не ожидал он, что девка окажется так хороша. Ишь, как смутилась. Видать, и впрямь девица. Выходит, врали про нее, что с хозяйским сыном спит. Младшей женой так младшей женой. Семират — христианин. Жена у него одна. Остальные по закону наложницы, как ни назови. «Пойдешь?» — спросила Сладислава. «Как велишь, госпожа. Лучинка еще больше потупилась. В глаза мне смотри» жестко, как никогда не разговаривала с Лучинкой, велела боярыня. Лучинка подняла голову. Ей вдруг стало все понятно. Не хочет боярыня, чтобы Лучинка с ее сыном. А тут и боярин подвернулся. Такой муж до безродной девки-приживалки. Другая бы за великое счастье. Холодные глаза у бояриня. Строгие, умные. С такой, как с Владислава, не поспоришь. «Хочешь за боярина Семирада?» Лучинка собрала волю в кулак. Задышала ровно, как мать когда-то учила дышать, когда к мокоше взываешь. Только в этом доме Мокош не в чести. Нет ее здесь, не услышит. Однако Лучинка уже справилась и сама. Выпрямилась, вытянулась, будто березка на обрыве. Щеки вспыхнули, глаза засияли, Семират, глядя, слюну сглотнул. «Нет, да чего ж хороша!» Глянула в глаза боярыни гордо, без страха. Она ведь не холопка, рядом с боярыней не писала, свободная. Выгонит так выгонит. Выдержала волей против воли. Нет, госпожа, не хочу и не пойду. Да что ты такое говоришь, девка? Семират даже не возмутился, изумился. Отказать ему? Какая-то... Боярыня быстро вскинула руку. Молчи. И Семират оборвал на полусловие. Все же он не какой-нибудь грить безмозглый. Обидное слово выскочит, не воротишь. Девка услышит плевать, а вот если жену боярина Серегея обидеть, беды не оберешься. Только-только прежняя обида простила. Семират прикусил язык. Знающим людям ведомо, как много боярыня в делах мужа весит. Воевода Серегей, он нравом крут, но обиду копить не станет. Что не по нему, сразу замечь. А коли сразу не покарал, значит, обошлось. Другое дело боярыня Сладислава, женщина. Это не простить никогда. Семираду вспомнилась покойница, княгиня Ольга. Женщина в силе, она не просто мстительна, она вместе страшна. Не дай бог. Не пойдешь, значит? Не пойду. Лучинка еще выше задрала круглый подбородок. Решилась не отступит. Выйди, сухо бросила Сладислава. Мы с тобой после поговорим.